Глава тринадцатая. Анг-Джессер. Середина шестнадцатого века до нашей эры. Уассет. Повинуясь воле кормчивой и умелых гребцов, ладья рассекала расплавленное золото вод, уходила вверх по течению. Торговое судно покинуло порт с первыми лучами, унося свой тайный драгоценный груз. Решение было принято, и все слова были сказаны прежде, осыпались бессильно, бессмысленно. Под удивленными взглядами рыбаков, собиравших улов, Он бежал вдоль берега, пока хватало дыхания, спотыкался, увязал в топкой почве заводи, испугивая стаи птиц. Бежал до самой излучины, не глядя под ноги, удерживая взглядом ладью так долго, как только мог, словно это могло принести ей удачу, уберечь. В какой-то момент ноги подогнулись, и он уже не поднялся, слепо вглядывался в ослепительный горизонт, дыша хрипло, отрывисто, иступленно повторяя обрывочные слова благословений. Внутри было пусто, больно, Словно кто-то рассёк грудь, вынул сердце. Нечего будет взвешивать в зале двух истин. От этой мысли стало смешно. Над великой рекой кружила одинокая птица. Сокол, божественный покровитель семьи владык. Хороший знак? Благословение её решения? Он опустил голову, посмотрел на свои руки сквозь мутную воду. Пальцы, впившиеся в выл, казались чужими. Тускло блеснуло кольцо, напоминая о том, что осталось. Так невыносимо. Пойти в бой под знаменами царицы-освободительницы, найти смерть не пустую, а для общей цели, даже этого было не дано. Как не дано было отправиться в Нижнюю Землю, быть рядом с ней в каком угодно качестве, только бы уберечь. Он подавил трусливый порыв сорвать перстень, бросить подальше в реку, глубоко похоронить свой гнев, муку, с которой теперь придется жить. Не этого ждала она, нет, и не труса, не предателя она когда-то выбрала сердцем. «Только бы боги дали сил вынести, сохранить, не тронуться умом, пока дело толком не закончено и даже едва начато. А может статься, что им все же будет подарена новая встреча, пусть хотя бы издалека, пусть мучительно будет увидеть ее рядом с другим, рядом с врагом, который однажды... «Ты заблудился, господин?» — окликнул его кто-то. В паре шагов от него по колено в грязной воде стоял мальчишка, видимо, из рыбаков, и протягивал руку. Он чуть улыбнулся ребенку, покачал головой. «Нет, я, кажется, как раз вспомнил, куда должен идти». Медленно он поднялся расправил плечи. Он верил, его царевна кажется сильнее, хитрее. Она сделает все, как задумала, и все ей будет по силам. А силы эти она черпала в нем, в уверенности, что будет кому сохранить память и истину. Он должен подпитывать эту уверенность, защитить ее так, как мог. а «Выглядишь совсем худо. Болеешь, да?» Мальчишка окинул его неодобрительным взглядом и хмыкнул «Ты помылся хоть!» Он хрипло рассмеялся и утер лицо ладонью, размазывая по щеке остатки речного ила. Мальчик прищурился и вдруг просиял. «Погоди, я тебя вспомнил, господин! Ты же тот жрец, который по деду молитвы читал!» «Ну...» Но... «Да, точно ты! Нам нечем было отплатить, а ты не отказался, провел ритуал! Мать тебе потом рыбу велела отнести, а ты все равно не взял! У тебя беда какая приключилась? Пойдем, пойдем!» Юный рыбак уже вцепился ему в руку, потащил куда-то. Шаг, другой... И вязкая топь в под ногами сменилась твердой землей. Мальчишка продолжал тараторить. «Сегодня хороший улов. Поешь с нами. Вместе же всегда все легче, да?» Хороший знак. Поистине боги выражали свое благословение в самых разных проявлениях. В день, когда новости с Худ-Уарет достигла дворца, он не хотел покидать свою мастерскую. Не хотел слушать ядовитые шепотки вельмож, ругань солдат, обвинения. Ему еще предстояло столько работы, но владычица пожелала винить его. Должно быть, в этот день ей тоже нужна была поддержка. Нужен был рядом кто-то, кто знал правду. Он держался в стороне от остальных. Тень у трона Ехотеп. Благо и к нему с беседами не лезли. Слава о нём шла, как о человеке нелюдимом и даже опасном. Мало ли какие тайные поручения доверяла ему царица. Жаль, не приказала укоротить языки тем, кто теперь порочил любимое имя. Они опасались говорить громко, но он слышал. «Сытовское семя поганое! Колдунья под стать о попе!» кто мог знать, что такая уродица у великих владык? Проклятие обеих земель. Змея. Всех нас погубит теперь». Владычица содержалась как всегда, невозмутимо, величественно. Ни взглядом, ни жестом не показала, как взволновали ее эти новости. А уж повелитель Хикахасуд постарался, чтобы вся Такемет узнала о новой царице, а той, кого он счел достойной своего трона. Значит, ей все удалось. Сумела убедить, завоевать доверие. дала передышку своему измождённому бесконечными стычками народу. Она снилась ему накануне, словно предупреждала о чём-то, просила молчать. Конечно же, он будет молчать. Пусть хотелось выйти раненым зверем. Украдко он наблюдал за Эхотеп. Владычица Тетишери не пришла на это собрание, нашла дела поважнее, чем слушать клевету. А царица Эхотеп сдержанно кивала, находила слова успокоения для своих взволнованных военачальников, для скупо цедящих яд чиновников. Каких сил стоило ей быть здесь сегодня, принимать их ненависть, презрение, обращенное к царевне? Они были в отчаянии, но в его глазах это их не оправдывало. Как легко они поверили, отвернулись от нее. И этого она тоже ждала. На это тоже надеялась, когда только начала плести свой замысел. «Мы вынуждены сделать вид, что принимаем условия», – бесстрастно произнесла их Хатеп. «Наше войско пока не готово к открытому противостоянию, и вам это хорошо известно. Но как же твоя дочь, владычица? Ты повелишь склониться перед ней перед врагом? Она по-прежнему наследница твоя и владыки Таса Кененра, дохранят его боги. Какова твоя воля?» Он видел, как потемнели глаза Ехотеп, видел, как едва уловимая ее изящная рука сжала подлокотник трона. Зал гудел на разные голоса, и десятки взглядов были обращены к ней. И он тоже ждал ее слов. Ждал как приговора, потому что знал то единственное, что она скажет сегодня. Царица поднялась с трона, и в наступившей тишине глухо звякнули кинжалы на ее поясе. С оружием она не расставалась, задав новые правила при дворе. Она уже не была только матерью народа обеих земель. Она была защитницей, освободительницей, с чьим именем на устах умирали лучшие из воинов такимет «Мы не склонимся ни перед опопе, ни перед сетовой жрицей, чьим именем он лишает наш народ мужества». Голос их отэ был холоднее ночной пустыни. «Это имя впредь не будет воплощено ни словом, ни знаком, не будет стоять подле славных имен наших предков. У меня нет и не было дочери. Запомните этот день. И когда придет время, я снова поведу вас в бой. И пусть сомнения не коснутся сердца ни одного из вас. Такова моя воля». Слава владычицы были острее ее клинков. Он стиснул зубы глухой криком ликования, наполнившим зал. Почти физически он чувствовал отчаяние, исходившее от царицы темными волнами, отражение его собственного. Но она выстояла и эту битву, как смогла выстоять все предыдущие, как сможет и все последующие. Позже Ехотеп призвала его к себе. Даже наедине она не обнажала свою боль, изнеможение этого дня, как не обнажала свое горе после смерти владыки. Царица стояла у окна в полоборота, хрупкая, невысокая, стоящая в себе удивительную волю. Ночные тени и отблески светильников скрадывали ее черты, и так легко было обмануться. Его царевна и впрямь была очень похожа на мать. Этого было не скрыть ни за какими запретами. Ехотеп отослала служанок и стражей, жестом велела ему приблизиться, а когда он преклонил колено, стиснула вдруг его плечо сильно, до боли. «Ты многое обещал ей, но сегодня дай слово мне», тихо и жестко заговорила царица. «Дай слово, что будешь помнить мою Таани Фертари. Это приказ». Как будто ему нужен был приказ. «Всегда», — просто ответил он, встречая взгляд владычицы. «Твое дело?» «Пока далеко до завершения». «Мне нужно, чтобы ты отправился в Нижнюю землю, чтобы передал ей мое послание». Сердце пропустило пару ударов. «Вы видеть ее?» «Приблизиться». «Выдашь себя, и все погибло», — продолжала царица. «Она погибла. Но больше мне некому доверить это. Она одна там». И она пойдет до конца. Я должна дать ей знать, что на самом деле мы никогда не отказывались от нее. Иначе как ей выстоять, когда наш народ возненавидит ее?» Ехотеп смотрела в самую душу, пристально, тяжело. Он не отвел взгляд. «Ей повезло, что у нее есть ты», — вдруг проговорила царица. «Верный. В самую темную ночь только этот свет спасает. Хотела бы я, чтобы для вас все было иначе. Но эта война не пощадит никого из нас». Мы можем лишь постараться сделать так, чтобы ни одна из жертв не была напрасной. Эти слова он вспоминал еще не раз после. Середина XVI века до нашей эры Окрестности Кебеху-Нечеру. Лунная ладья царственно плыла над некрополем среди ярких самоцветов звезд. Ветер журшал песком, гуляя среди величественных погребений, безмолвных памятников великих древних. Вдалеке возвышался, прорезая тело нут светлыми ступенями, дом вечности Владыкина Чарихета. Отсюда до него, казалось было рукой подать. Они сидели в тени камней, плечом к плечу, любуясь безмятежной ночью. Нефертария опустила руку, переплетя пальцы с его. Ее дыхание и ее прикосновения были живыми, настоящими, такими, как он помнил. Все, что было отнято когда-то, возвращалось к нему теперь в этих снах, в неизменном ощущении ее родного присутствия. Ее Ка обрело покой здесь, в некрополе древних владык Так и Мэт. Он чувствовал ее, пока проводил бесконечные дни и месяцы, совершенствуя ее тайный дом вечности. А ночами она приходила так явно и ощутимо, что хрупкой границы видений и яви размыкалась. Она была жива, его царевна, пусть жива уже, в совсем ином качестве. И здесь, рядом с ней, он был молод и силен, как когда-то, когда, когда все время еще принадлежало им». А долгая война была еще так далека от завершения. В словах не было нужды. Таня Фертари знала все, что происходило с ним. Она сама указала это место. Грань зримого мира, разрушенную древнюю гробницу, в которой он воплотил свой замысел. И она знала, что даже теперь, когда дело всей его жизни было закончено, он не уйдет отсюда, предпочтя уединение славе. Пока жив, он будет чествовать ее память ритуалами у ее гробницы, с благословением владычицы Еххотеп, и владыки Яхмаса, воцарившегося в обеих землях, возвращающего народ Такемет к процветанию. Они хранили тайну и знали, какой ценой победа обошлась всем им. Но если имена Таса, Кененра и Камаса будут сохранены для вечности и для потомков, то имя Танифертари хранил только он. И все же, насколько было ему позволено, он оставил память о ней в своем творении, в гробнице, в котором был и зодчим, и начальником работы. Теперь он мог доживать свои дни в покое, чтобы однажды воссоединиться с ней в полях и Аллу. Нефертари сжала его руку крепче, чуть, чуть подалась вперед, словно прислушиваясь, и вдруг тряхнула его за плечи и воскликнула «Проснись! Проснись!» Знакомый голос прозвучал близко, над самым ухом. Он подскочил от неожиданности инстинктивно нащупал под сыновкой кинжал. Было тихо и темно, даже собаки не взлаивали. Он тряхнул головой, прогоняя остатки сна. Хотелось остаться там, рядом с ней». Но что-то нарушила безмятежность ночи, и внутри было тревожно, неправильно. Она приходила во сне. Это всегда было для него благословением и утешением. Но проснулся он от ее приказа, почти крика. Что-то было не так. Он поднялся. Ногу прошило болью. Старая травма давала о себе знать все чаще. Кость когда-то срослась не совсем правильно. А теперь годы понемногу брали свое. Приглушенно выругавшись, он быстро оделся, нацепил пояс, пристегнув кинжал. Подумав, подхватил стоявшее в углу копье. Не так уж часто оно пригождалось в последнее время, разве что для охоты. Выйдя за порог, он кликнул верного пса, но тут почему-то не отозвался. Странно, всегда ведь прибегал. Ночь была тихая, но сейчас эта тишина казалась зыбкой, ненастоящей. Все так же шуршал песком ветер, и серебряная лодка скользила по темно-фиолетовым самоцветным водам. И возвышался вдалеке дом вечности. Знакомая картина успокаивала. Его жилище, лежавшее далеко в стороне от восстановленного после войны города, было уединенным. Некоторое время назад здесь еще жили те немногие мастера, которых владыка отрядил ему в помощь, но когда строительство гробницы было закончено, все разъехались. Владыка предлагал ему вернуться, во дворце у ассет он всегда будет желанным гостем. Но кому, как не ему, было приносить подношения, совершать необходимые обряды, вместе с ней охранять подступы к месту силы, которые она так хотела защитить при жизни? Жаль, только сил в руках становилось с каждым годом всё меньше, и не было уже прежней ясности взора. Он прислушался, крепче жал копьё. Показалось, или в самом деле он услышал чьи-то шаги. Пёс так и не отзывался. Во дворе за домом никого не было, но тревога внутри нарастала. Тихо ступая между мостабами, он двинулся к потайному месту. На тропе, которую знал только он и рабочий, трудившийся в гробнице, он обнаружил следы крови. А потом нашёл труп своего пса – еще теплый. Опустившись на одно колено, он погладил рыжеватую шерсть старого друга, осмотрел колотую рану. Острая печаль быстро сменилась яростью. Пес словно и не сопротивлялся, словно знал своего убийцу. Сжав копье крепче, он устремился к гробнице. Гнев придавал сил. Он бежал так быстро, словно и не было старых ран. Впереди раздавались приглашенные голоса. Темная тень преградила ему дорогу. В неверном лунном свете он узнал это лицо, и все же не удержался от удивленного возгласа. «Амени?» Художник, работавший под его началом в гробнице, поднял руку с открытой ладонью. Вот только в другой руке он сжимал короткий меч. «Уходи», — тихо проговорил он, — «я скажу, что не видел тебя. Запрись у себя, пережди». «Ты привёл сюда чужаков. Ты дал слово хранить тайну этого места, как и все мы». «Не глупи», — прошипел Амени, — «я не хочу убивать тебя. Тебе с нами не справятся». Быстрым неуловимым движением он ударил художника в грудь древком копья. С такой силой, что тот отлетел на пару шагов, выронил меч. «Коли ее гнева не боишься, бойся моего!» Амени вскинул руки, защищая голову, испуганно глядя на него. В последний момент он удержал себя, не убил человека, убившего его пса. «Кого ты привел сюда?» – прошипел он. «Осквернителей гробниц? Как ты посмел?» «Тебя считают предателем, одержимым!» «Рабом умершей колдуньи!» – забормотал художник. «Я проболтался, что знаю тебя, что ты не глупец!» «Осторожно!» – возглас запоздал. Он успел уклониться от атаки, но второй удар чем-то тяжелым пришелся на плечо. Крустнула кость. Перехватив копье, он ударил почти вслепую, с разворота. Наконечник нашел податливую плоть. Выдернув копье, он хрипло выкрикнул заклинание, призывая божеств, стражи Некрополей. И прежде всего, у Пуата, открывающего пути, собачьего бога, жрецом которого он был. Нападавших было четверо, в одиночку не отбиться, но он должен был защитить. Ночь оживала зловещими тенями. Эхо среди камней отозвалось далёкому лаю псов, и чужие голоса ответили из песков. Амэни вскрикнул, побежал прочь по тропе. Четверо его товарищей оказались смелее, хоть и медлили пока приближаться. «Мёртвые видят всё», — тихо предупредил он, обводя их взглядом. «Здесь вы не найдёте наживу, только смерть и забвение». Кто-то нервно рассмеялся, Двое испуганно переглянулись. Тот, кто стоял ближе, видимо, предводитель, крепко выругался. «Если размажить колдуну голову, то можно не бояться проклятий!» Они бросились почти одновременно. Он успел метнуть кинжал. Крутанулся на месте, отбил удар топора. Толкнул одного древком в ребра, сбил с ног второго. Чья-то тяжелая булава настигла его, хрустнули ребра, и нога все же сдала, подогнулась. Припав на одно колено, он успел заслониться, принять удар на копье. И древко треснуло, разрубленное. Последнее, что ему удалось сделать... вонзить наконечник в ногу человека с топором. А потом удары обрушились на него, и в какой-то миг он провалился куда-то в темноту, уже ничего не чувствуя. Он пришёл в себя от боли и нехватки воздуха. Грудь расколола, как хрупкий кувшин. Кто-то встряхнул его, окончательно приводя в чувство. Перед глазами плыло. «Где вход, колдун? Мы потеряли вход!» Он тихо рассмеялся. «Вы уже не уйдёте отсюда, как и я». Ночь содрогнулась от их криков, ожившие тени терзали их. Упуат все же отозвался ему, дал немного времени. Он едва сумел подняться, удерживаясь за каменный уступ. Равнодушно глянул на сквернителей, отбивавшихся от темных теней псов. Только бы успеть. Знакомая тропа словно сама ложилась под ноги, и чужая воля мягко подгоняла его, торопила к укрытию. Он знал, что заклинание хватит ненадолго, что по его следу придут. Почему она вела его в свою последнюю обитель? Может, потому что больше некуда было идти? Старое светилище маскировало потайной вход в туннеле, Спотыкаясь, он спустился в скрытые переходы, вслепую прошел по пути, который знал даже лучше, чем свое жилище, и бессильно опустился у дверей. Печати были сорваны, двери распахнуты. Кто-то успел сюда раньше, чем он. В умирающем теле уже не было сил. Он попытался приподняться, опираясь на руки. За спиной он слышал приближающиеся голоса. Нужно было засыпать проход, но тело не слушалось. «Боги, неужели он так и не исполнит свой долг до конца?» Знакомая легкая рука коснулась его плеча. Скинув голову, он встретился взглядом с той, что уже не ходила тропами живых. Ее мягкий голос он скорее ощутил, чем услышал. «Ты сделал все, что мог. Войди, дай себе отдых. Мы будем вместе». Ее светлый силуэт истаял. Полыхнуло жаром. Показалось, или он в самом деле увидел двуххвостого пламенного пса, устремившегося в темный коридор. И чей-то был дикий крик... Разве такое могла исторгнуть человеческая гортань? Несколько шагов от входа до погребения показались длиннее, чем весь его путь сюда. Обессиленный он обнял ее саркофаг, коснулся губами высеченного в дереве лица. Кольцо тускло блеснуло в полумраке, и он чуть улыбнулся, вспоминая. Истошные крики смолкли, как во сне он слышал ее шаги. Она вошла жарким порывом ветра, обжигающим дыханием пустыни, и двери захлопнулись с тихим скрежетом. В темноте гробницы своим меркнущим взором он едва различал ее зыбкий светящийся силуэт. Боли не было, когда дыхание пустыни иссушило плоть на его костях, сохраняя его умирающее тело для вечности. Его имя было музыкой в ее устах, сладостным звоном из-за грани «Анг Джесер.